Глава двадцать седьмая Анна стояла наверху пред зеркалом, прикалывая с помощью Аннушки последний бант на платье, когда она услыхала у подъезда звук давящих щебень колес. «Для Бетси еще рано», — подумала она, и, взглянув в окно, увидела карету и высовывающуюся из нее черную шляпу, И столь знакомые уши Алексея Александровича. Вот ни не к стати. Неужели ночевать, подумала она. И ей так показалось ужасно и страшно всё, что могло из этого выйти, что она ни минуты не задумываясь, с весёлым сияющим лицом вышла к ним навстречу и чувствуя в себе присутствие уже знакомого ей духа лжи и обмана, тотчас же отдалась этому духу и начала говорить, сама не зная, что скажет. А как это мило, сказала она, подавая руку мужу и улыбкой здороваясь с домашним человеком слюдяным. Ты начувюшь, надеюсь. Было первое слово, которое подсказал ей дух обмана. А теперь едем вместе. Только жаль, что я обещала Бетси, она заедет за мной. Алексей Александрович поморщился при имени Бетси. "О, я не стану разлучать неразлучных", сказал он своим обычным тоном шутки. "Мы поедем с Михаилом Васильевичем, мне и доктора велят ходить. Я пройдусь дорогой и буду воображать, что я на водах". "Торопиться некуда", сказала Анна. "Хотите чаю?" Она позвалила. "Подайте чаю". Да скажите Серёже, что Алексей Александрович приехал. Ну что? Как твоё здоровье? Михаил Васильевич, вы у меня не были. Посмотрите, как на балконе у меня хорошо, говорила она, обращаясь то к тому, то к другому. Она говорила очень просто и естественно, но слишком много и слишком скоро. Она сама чувствовала это, тем более что в любопытном взгляде, которым взглянул на неё Михаил Васильевич, Она заметила, что он как будто наблюдал её. Михаил Васильевич тотчас же вышел на террасу. Она села подле мужа. У тебя не совсем хороший вид, сказала она. Да, сказал он. Нанче доктор был у меня и отнял час времени. Я чувствую, что кто-нибудь из друзей моих прислал его. Так драгоценно моё здоровье. Нет, что же он сказал? Она спрашивала его о здоровье и занятиях, уговаривала отдохнуть и переехать к ней. Всё это она говорила весело, быстро и с особенным блеском в глазах, но Алексей Александрович теперь не приписывал этому тону её никакого значения. Он слышал только её слова и придавал им только тот прямой смысл, который они имели. И он отвечал ей просто, хотя и шутливо. Во всем разговоре этом не было ничего особенного, но никогда после, без мучительной боли стыда, Анна не могла вспоминать всей этой короткой сцены. Вошел Сережа, предшествуемый гувернанткой. Если б Алексей Александрович позволил себе наблюдать, он заметил бы робкий, растерянный взгляд, с каким Серёжа взглянул на отца, а потом на мать. Но он ничего не хотел видеть и не видал. А, молодой человек, он вырос. Право совсем мужчина делается. Здравствуй, молодой человек. И он подал руку испуганному Серёже. Серёжа и прежде робкий в отношении к отцу, Теперь после того, как Алексей Александрович стал его звать молодым человеком, и как ему зашла в голову загадка о том, друг или враг Вронский, чуждался отца. Он как бы, прося защиты, оглянулся на мать. С одной матерью ему было хорошо. Алексей Александрович между тем, заговорив с гувернанткой, держал сына за плечо, и Серёже было так мучительно неловко, что Анна видела, что он собирается плакать. Анна, покрасневшая в ту минуту, как вошёл сын, заметив, что Серёже неловко, быстро вскочила, подняла с плеча сына руку Алексея Александровича и, подцеловав сына, повела его на террасу и тотчас же вернулась. Однако пора уже, сказала она, взглянув на свои часы. Что это Бетси не едет? Да, — сказал Алексей Александрович, и, встав, заложил руки и потрещал ими. — Я заехал еще привезти тебе денег, так как соловья баснями не кормят, — сказал он. — Тебе нужно, я думаю. — Нет, не нужно. — Да, нужно, — сказала она, не глядя на него и краснея до корней волос. — Да ты, я думаю, заедешь сюда со скачек. — О, да. — Да. — отвечал Алексей Александрович. — Вот и краса Петергофа, княгиня Тверская! — прибавил он, взглянув в окно, на подъезжавший английский в шорох экипаж с чрезвычайно высоко поставленным крошечным кузовом коляски. — Какое щегольство! Прелесть! — Ну так поедемте и мы. Княгиня Тверская не выходила из экипажа, а только ее и В штиблетах, пелеринки и черные шляпки лакей соскочил у подъезда. «Я иду. Прощайте», — сказала Анна, и, поцеловав сына, подошла к Алексею Александровичу и протянула ему руку. «Ты очень мил, что приехал». Алексей Александрович поцеловал ее руку. «Ну, так до свидания. Ты заедешь чай пить, и прекрасно», — сказала она, — И вышла сияющая и весёлая. Но как только она перестала видеть его, она почувствовала то место на руке, к которому прикоснулись его губы, и с отвращением вздрогнула.